Глава десятая. Тело в выдвижном ящике. Старший инспектор Мэтлок, сержант угрозыска Тейлор и констебль угрозыска Клек вошли в холодный зал полицейского морга. Там их ждала Кэтрин Галлоуэй, бодрый, энергичный молодой патологоанатом из Министерства внутренних дел. Эй, Майк!» — или Мик, — уточнила она, протягивая руку. «Я Кейт!» Мэтлок все никак не мог привыкнуть, что люди теперь во всех обстоятельствах обращаются друг к другу по имени, как бы несуразно это не получалось. Тут же морг, ей-богу. Мэтлоку почти пятьдесят четыре, а ей на вид едва-едва на выпускницу вуза годков наберется. И она рвалась звать его Майком. Не старшим инспектором Мэтлоком, и не Майклом, а Майком, даже Миком. Так-таки прямиком взялась называть его кратенько. Он понимал, что не надо считать это нахальством. Были времена, когда он бунтовал против формальностей носил школьный галстук предельно расслабленным. На занятия в Хендонский полицейский колледж являлся в джинсах, в облипку и клешевской футболке. Зато теперь не на шутку скучал по правилам поведения в обществе. Даже электронные письма из банка начинались с «Хей! Хей, Майкл!» к вопросу о вашем срочном вкладе. В чем смысл этой настырной, чрезмерной фамильярности? В чью пользу? Мэтлок подозревал, что в пользу людей наверху. Очевидно, проще скрыть хищническую суть твоей политики или бизнес-модели, если обращаться к людям, которых собираешься облапошить, унизить и использовать по имени. Или, как в случае с Мэтлоком, предлагая заметно меньший процент ставки, которая, как ему казалось, была фиксированной, в одну целую восемь процента. Но попробуй заикнись об этом нынче при молодежи. Он разгрыз еще одну карамельку и приступил к делу, обращаясь к патологоанатому МВД доктору Кэтрин Галлоуэй, с которой был знаком пять секунд, так будто она ему подружка. — Хей, Кейт! — отозвался он. — Это Берри. Я знаю, мы говорили по телефону. — Хей, Берри! — Хей, Кейт! — сказал сержант угрозыска Тейлор. Это Селли. Селли — Это Сэлли. — Хей, Сэлли, сказала Кейт. — Хей, Кейт, — сказала констебль угрозыска Клег. — Ну что, Кейт, — произнес Мэтлок, — Берри говорит, что у вас для нас мало что есть. — Боюсь, это так, Мик. — А если и есть что, — продолжила Кейт, — я этого не вижу. Сэмми получила всего один точный удар. — Жертва? — Да, Сэмми. Обращение по имени Кейт явно распространяло и на покойников. Ее сильно ударили по голове чем-то, насколько я могу довольно уверенно судить, похожим на молоток. И это, в общем, все, что нам известно. Мэтлок ощутил, что слегка дрожит. И не от того, что в морге холодно. Он так и не привык к смерти, что, как ему казалось, довольно важно для расследующего убийства. Частенько говаривал, если когда-нибудь почувствуешь, что привык к виду трупов, он тут же подаст заявление о переводе в патрульные. «Значит, если это было нападение с целью изнасилования, преступник очень быстро удовлетворился», — предположил он. «Это изнасилование из очень странной категории в таком случае», — отозвалась Кейт. «Ну, то есть они все странные, очевидно». Однако мне не попадались изнасилования, сводящиеся к одному единственному удару, да еще и по неинтимной части тела, и при этом никаких других признаков насилия. «Сержант Тейлор говорит, что вы обнаружили семя в анусе у жертвы». Ну, «Если честно, Майк должна сказать, что я не употребляю слово «жертва», — сообщила Кейт, особенно описывая женщину, пережившую нападение». «Это лишает ее власти над ситуацией и принижает в ней человека». «Э -э -э -э, отозвался Мэтлок, не найдясь ни с каким иным откликом. «Жертвенность пассивна и беспомощна», — продолжила Кейт. «Она отказывает женщине, на которую напали, во власти над собственной персоной. Мы предпочитаем термин «пережившее нападение». «Но эта конкретная женщина убита», — обратил внимание Мэтлок. «Да». — То есть э, «пережившее нападение» — термин не очень подходящий. — Я отдаю себе в этом отчет. Значит, нам нужен новый термин для тех переживших нападения, которые умерли. — У вас такой термин есть? — Нет, но это важный разговор. — произнес Мэтлок, чуя, как констебль Клег и сержант Тейлор прыскают у него за спиной. — Может, лучше подберем его в другой раз? — Мы обсуждали семя. — Да, у меня есть промо, — сказала Кейт. — Но толку вам от нее не будет почти никакого. — Почти никакого? Она старше нападения на несколько часов. — А, понятно. Кляк делала пометки у себя в блокноте. — Может быть, это улика предыдущего нападения, — предположила она. — Может, наш преступник напал на Сэмми раньше, а затем убил ее, ощущая вину или страх, что его поймают? Кейт Риана закивала. «Да, абсолютно. Верно замечено, Сэл. Спасибо, Кейт». «Но у вас в отчете значится, что никаких физических подтверждений того, что более ранний сексуальный контакт был насильственным, нет», — сказал Мэтлок. «Это правда. Однако не все изнасилования сопряжены с насилием». Э, «Нет», — согласился Мэтлок. «Ей вполне могли угрожать дальнейшим насилием или...» словесно принудили к согласию на сексуальное взаимодействие. Как сексуальное взаимодействие, на которое идут по принуждению, может быть по согласию, спросила Кейт. И в её прежде беззаботном тоне послышался холодок. Тейлор тихонько присвистнул сквозь зубы и сделал крохотный шажок назад. Очевидно, он желал дать всем понять, что он в этом разговоре нисколько не участвует. Мэтлок тоже уловил, что лёд у него под ногами тонкий. Всё теперь стало таким каверзным его фиаско на пресс конференции слишком свежее и болезненные воспоминание в смысле принудили к неохотному согласию поправил себя мэтлок а это не согласие Мик». не согласие да любой секс в котором вовлеченность обоих партнеров неотчетлива и неоднозначна это секс без согласия да конечно — согласился Мэтлок. — То есть изнасилование? — Правда? — Абсолютно. — Верно. — Ладно, пусть, — сказал Мэтлок. — Итак, по наличию семени в теле жертвы можем заключить, что у нее был секс приблизительно за семь часов до того, как ее убили. И этот секс мог быть по согласию или же ее могли ненасильственно изнасиловать. Думаю, это странная формулировка, «Ненасильственно изнасиловать. Полное противоречие понятий», — отозвалась Кейт. «Но пусть». Мэтлок решил на минутку отвлечься от темы изнасилования, обратился к Тейлору. «И мы совершенно уверены, что это не ограбление. Настолько, насколько это возможно, шеф. Сумочка была при ней, деньги и карточки на месте, часы и сережки на ней, даже телефон не забрали». «Итак...» В отношении мотива у нас есть возможное, но полностью гипотетическое нападение с целью изнасилования и больше ничего. Мэтлок вздохнул. — Давайте на нее глянем. — Надеюсь, вам удастся что-нибудь найти, — сказала Кейт, таща на себя за ручку один из холодных выдвижных ящиков в стене. — Как я уже говорила, никаких интересных особенностей я не обнаружила. Появилось укрытое простыней тело, воцарилось молчание. Все четверо присутствующих внезапно осознали, что предмет их абстрактного обсуждения действителен. Он перед ними, физически в одной с ними комнате. Совсем недавно живой, дышащий человек, такой же, как они, со своими надеждами и мечтами, готовый делиться любовью, а теперь остывший под простыней в морге. Когда холодный ящик выдвинулся целиком, Кейт принялась скатывать простыню. «Сильное лицо и выдающаяся нижняя челюсть, довольно широкие плечи», — произносила она попутно, — «вес тела 71 килограмм. Никаких видимых травм». «Какая жалость, что этот трусливый мерзавец подобрался к ней сзади», — заметила Клек. «Сдается мне, эта девушка могла бы постоять за себя». «Жаль, что ей эта возможность не выпала», — подхватила Кейт. Смертельный удар нанесли в заднюю часть головы. На передней стороне трупа никаких следов насилия нет. Ни единого ушиба. Даже лицо спокойно, — заметил Мэтлок. Могло бы показаться, что она сейчас откроет глаза и выберется из ящика. Кейт отвернула простыню еще немного, и показались довольно крупные, но упругие груди. Бюст наращен, — отметила она, — минимальные сопутствующие шрамы по крайней мере, годичной давности, и с нападением не связаны. Широкий торс, лишнего веса нет, но талия невыраженная. Простыня свернулась еще раз. Выраженный пенис, крупные яички, опять-таки никаких следов травм. Кейт полностью сняла простыню. Ну что ж, перевернем ее на живот?